Глава 13. Последний день провожал Даниил Степанча. Подымался свежей, а мытый ночным дождём. На ранней заре проснулся Хандра-Мандра, поглядел к свету, тихое вставало утро. Вышел на волю, огляделся. Было тепло, пахло берёзами с гор, капало с льётел Жива коло под ногами в траве. Не будил жалейкой, вот уже третий день. Обошёл дворы, обстучал окна: "Выгоняйте коров!" Прошёл ко двору Лаврухиных, постоял, покрестился на окна, постучал ручкой кнута в сенцы. Поглядел на возившихся у погреба поваров, настоявшие в траве белые блюда с жёлтым с белыми кусками и красными кружочками морковки. Спросил, подмаргивая: "Это что ж такое у вас будет? Мороженое какое? Творожное?" Вышла простоволосая с строгим лицом Софья, выпустила халмогорку. Выбежала тяжёлой ступнёй сытая халмогорка, потягивая слюну постоянно на уголке, вытянула кверху чёрно-белую голову, затрубила. До полдён глядеть не управится, спросил Хандра Софиев. А я почём знаю? Никак не управится. И пошёл к овляю на край деревни, где собиралось стадо. Уже поднялось солнце, и всё заиграло промытой зеленью, и подсолнухи за забором смотрели загоревшимися шапками, теперь будут следить за солнцем. Сочно глядел сырой медвежий врак, Как глядело тогда давно, когда в тёплую ночь июня в рядовую избе Степана Лаврухина родился Даниил Степанович. Стали наезжать со круги из Маньково, из Шалово, из Горбачёво, из Скачково, с Чёрных прудов родня и знакомые. Приехали из Москвы и пришли с фабрик ключевские мужики. Ехали на телегах, шли пеши. Против дома ла в рухинах стали редком подвёртлыми телеги. Лошади, привязанные за грядки, жевали надрванную по дороге траву. Разные входили в дом поглядеть, сидели на ближних брёвнах, на травке в полисадник. Дальние и совсем чужие подальше у лошадей. Бабы надели, чтоб темней, серые и чёрные в кольчках и горошках платочки, серые, кубовые, зелёные и чёрные платья. Мужики были в чёрных и синих поддёвках, в чёрных до блеска картузах, степенные и строгие. Сновали мальчишки в праздничных пиджаках, сапогах, с расчёсанными головами, оглядывали себя, обтягивали кулаками карманы, мочили в росе сапоги, изгибались и оглядывали с задков. Плакали дети, просили есть. С первым утренним поездом приехали из Москвы знакомые и родня. Булочник, арендатор коровин с большим зелёным картоном, маленькие подрядчики и поставщики. Подкатил на тарантасе парой с кучером мальчишкой Василий Леонч с Добнов с женой в шляпе с лиловыми цветами и прошёл в дом, оставив жену выбираться с помощью кучера. В двух тарантасах приехал из Горбачёва причет с жёнами, с семинаристом и дячковым сынишкой на козлах. Попы приехали. Сейчас выносить будут. Но ещё долго не выносили. Подходили нищие братия, текли лениучем в Зирошинном потоком. Тянулись из города и из посада, из-под монастыря, из деревенской округи. шли на помин души хоть раз покрепче наездцы. Был тот и старик из Манькова, и Алёшка Червивый, и Вавася Косноязычный, и Мишка Зимник, и многие. Шла непокрытая и колечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшая все песни, кроме одной: "Кормильцы батюшки, подайте святую милостынку Христа ради". Те, у кого отняла судьба руки и оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплаты горбов, погасила и загнорила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги сухие и мокрые, все оконца, все руки. — Нищих-то навалило, — говорили бабы. — Каждому по блину так у Лаврухинах и подва достанет. Бабы завернули верхние юбки, чтобы не озелениться, сидели в тёплых нижних на сырой травке и по брёвнам, смотрели на дом на подсолнухе, про который знали, что он сажал их покойный, загадывали, кто же теперь будет жить здесь и кому всё достанется. Хвалили гусей и кур и загадывали их-то куда. Говорили про холмогорку, говорили, что дом к тебе богатый, а всё сиротой смотрит. Повалился хозяин, и дом повалился. Прикидывали, не отписал ли чего кому. Последнее-то время он всю родню вспомнил. Говорили, что дал морозихе на корову сорок рублей. Дударихе с чего бы цинкованного железа на крышу. Говорили про Софью. Разбухла на лаврухинских тахарчах. Такая-то стала гладкая да зубастая. К старику все подлащивалось, змеей перед стариком-то так и юлило. Какие платки носят? А чего ж, всяко бывает. И ущипнет-то, к рубль даст. А чего ей совсем вольное? Ишь, мурластое стало. Видели, как бегала Софья в черном платке, белолицая, чернобровая, строгая, в тяжелой юбке? Где она ее только справила?» Останавливалась на крылечке и кричала звонко «Степан, живей закладай в пролетку!» Чист, как хозяйка кричит, сыскалась родня середня. Арина Степанна все ей доверила, все ключи у ее и от погребов, и от укладок, и от чулашков. Молоко так кувшинами их лещет. А это их старик тот, Захарча, блестил. Чайю без него не мог пить он. А снахет морозовой за что корову? А Николай-то Данилович с её девчонкой. Да преж путался. Да с Глашкой-то он же и выдавал. А, -а, -а который за кривым-то гробами на посаде торгует. А он додар их сказывала Софьята подлюга с сеть темта. С Сергеем Миколаевичем путается, как он в город к ночь, к нему все бегало в елки. Привез телегу можжевельника верхом сын Семен Морозов Аким Парильщик. Пришли гуси с речки, гоготали, просили есть. Бегали среди них в хлопотах, распугивали, а гусак грозил клюнуть. Мальчишки лазали в огород, нашаривали.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 Валил сизый дым из избы Семёна Морозова и попахивало блинным духом. Рыжебородый шаловский старста, повязанный полотенцем с красными городками, говорил тем, которые понесут: "Разом подхватывай, чтобы Семён или вон, поменьше ростом-то, спереду, а мы с Микитой в голова ему". И прямо, чтоб в шаг лицо его побурело, А борода посветлела. Мужики слышали, что пахнет от него сладким духом, и просили похлопотать у Арины Степанны. Уж говорил и с Иваном Акимовичем, что бы разговору не было, а на переменке Горбачёвские встанут. Надо постараться, чтобы из Москвы народут. А бабы говорили на брёвнах. Он, внучки-то, внучки-то, это вот с уволью-то Прасковья Миколавна беленькая-то с лица. За ей, любовь, Миколавна, видны-то какие, солидные. А и не плачет. Меньшая-то вчера плакала шибко. В церкви еще поплачет. Приехал верхом урядник в новых погончиках. на затёртом парусиновом кителе, в белых перчатках, похожий лицом на сверхсрочного молодца фельдфебеля с чёрными бачками, привязал лошадь к Palisadнику, поманил мужиков в рушниках и сказал: "Слушайте меня, что я скажу. Понесёте, чтоб не голодеть. Раз это упокойник, а не хоругь. Я впереди". Как я стал, стой. На кладбище сам становой будет, чтоб не обругаться. Помните, к какому делу призваны, чтоб не было безобразий у меня. Увидал у Шаловского старосты полотенце с красными городами запретил. Дружка ж толь ты, а ещё староста, смени на холстину, никакого понятия, что недопустимо, раз это упокойник, а не что? Прогнал ребят от забора. отворил колитчку баршнем, приложил перчатку к козыльку. Увидал, что повара развели жаровню, пастерёг насчёт пожара. Выбраться уж по осторожней как, сохрани бог. Бабы говорили, что на помин будут щи с головизной, блины с маслом, гороховый и молочный кисель. Вспоминали, что как хоронил Данил Степанович жену, давали сыту к молочному киселю стали выносить вынесли Николай Данильч Серёжа Коровин и вытягивавшиеся сдобнов которого сменил приказчик Иван Акимоч когда остановились у полисадника услыхали старушачий вой плакала Арина плакала и Софья с платками были Гусынюшка, Паша, Люба. Урядник сидел на коне поодаль и держал картус на молитву, стараясь сдерживать лошадь, которую кусали слепни. Горбачёвский батюшка в белой ризе с голубыми просветами, склонив голову, печально читал молитву. Мальчишки без картузов, оставленных матерями дома ждать, кому батька отдаст кодило, и смотрели ему в лицо. Племянники гармонистов возели снести тяжёлую дубовую крышку. Выступили под ней вперёд. К ним подъехал урядник и не велел уходить далеко. Красные барубахи ещё на деле. Выследил, когда Николай Данильч стоял с краю, подскокалы взял под козырёк: "На кладбище всякий народ желаете допустить?" Вышли смотреть поваров в белых колпаках, как понесли. Стоял у палисадника Захарыч, смотрел из-под руки. Смотрел со двора Семен Морозов, не в полушубке, а в синем казакинчике, крестился. Видно было, как ехал на вазу мождевельника Аким и кидал. Как мерно шагая, подымались под желтой крышкой на взгорье к ельнику гармонисты. Перехватив черные спины, ярко-белыми полотенцами несли, покачивая мужики. И было потом всё так, как хотел Данила Степанович. Было солнечно, жарко, тихо. Когда вступили в еловый лесок с запахом тёплой сырости после дождя, одинокие голоса стали крепнуть, и казалось, что поют хорошо и стройно, как в пустой церкви. Тихие, грустные стояли еле и слушали в полумраке. А когда пошёл березняк, стало весело, зелено, И прохладно. В кустах орешин темнели мохнатые гроздочки, играли светлые стрелки. Играющие шуркала по головам ветками. Урядник ехал впереди, на случай встречи, нагибался и обламывал. Пели все. И молитвы сбивались бабьими голосами на песню. И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода.